314, май 28. После окончания каждого данного воплощения следствия его или плоды ассимилируются и усваиваются в мире надземном. И память о предшествовавших жизнях доступна не всем. Плоды прежних жизней были усвоены раньше, и особой надобности переживать их вновь нет. Так что звучат мелодии жизни последней, и на ее струнах разыгрывается ее особенно впечатляющие события. Памятование прошлых жизней приходит при синтетическом мышлении и способности подниматься над уровнем обычности. Но в чаше хранится все от самого начала. Только доступ к накоплениям ее, равно как и на земле, открыт лишь развитому духу. Но встреч бывает много, и много неожиданных, и много из прошлого. Расширенное сознание может много вместить. Собранное на земле знание помогает. Но это необычное земное знание. Учение жизни открывает очи души и позволяет увидеть ей то, что иначе остается закрытым.